Глава третья Я знала, что все это время Тейт искал в подземельях тело Элазара Герза. Сначала он очень тщательно это скрывал, не попадаясь на глаза ребятам, и я в глубине души надеялась, что поиски его будут бесконечными. Старквуд оказался со мной согласен. Шли недели, месяцы, а пропажа все не находилась. Словно сам замок упрядал колдуна далеко и надолго, отправив через тот колодец блуждать по другому измерению. Ведь ни всплеска воды, ни удара о мы так и не услышали. Нортон становился все мрачнее, злее, с трудом сдерживался, дабы не сцепиться со мной по любому поводу, и в какой-то момент перестал скрывать свой слишком острый интерес к подземельям. Когда Оливия сообщила, что видела его, меня будто ударили под дых. Я поступила глупо и недальновидно, сбежав на грязные этажи, выпускать пар в населенных призраками аудиториях. Просто испугалась, наконец поняв самое страшное. В любой момент правда может всплыть наружу, причем в самом своем искаженном виде. И все, кто доверял мне, в один миг начнут видеть хладнокровной убийцей. То, как резко поменял свое отношение Тейт, служило самым ярким примером из всех возможных. От любви до ненависти — один шаг. А сколько шагов от уважения к бесконечному презрению? Я не хотела это проверять. Именно поэтому собиралась выбраться из Старквуда раньше, чем у Тейта окончательно лопнет терпение. Он и так после наших с Фредом прилюдных объятий до поцелуев едва держался. Возможно, это огромная ошибка и руководит мной именно страх разоблачения, но что-то в глубине души подсказывало. Выйти в сад — правильное решение. К сожалению, без общего одобрения открыть двери было нельзя. Нужно голосовать. А перед этим подобрать слова для выступления. Максимально убедительные и подпитанные фактами. Я должна была подготовить речь, но вместо этого поддалась эмоциям, сбежала и попалась в иллюзию. Только потеряла драгоценное время. Теперь же мы собирались в спешке и на продумывание правильных слов времени не оставалось. После того, как Фред отнёс меня в лазарет, я в последний раз его поцеловала и отправила решать организаторские моменты. Сама же пошла в шатер, чтобы освежиться, переодеться и собрать мысли в кучу. Нужно поставить точку в вопросе выхода из замка и постараться сделать это как можно раньше, до завтрака, чтобы распределить группы. Одна отправится на четвёртый этаж, вторая, скорее всего, моя, в сад. Я стояла в одних шортах перед открытым шкафчиком и мяла в руках плотную ткань рубашки, когда снаружи послышались шаги. Рваные и нетерпеливые. Почувствовав неладное, поторопилась накинуть верхнюю часть наряда. Успела запахнуть ее на груди и обернуться, когда полок дернула в сторону, являя Нортона. Хочешь сбежать, Джена? Сверкнув глазами, он пошел прямо на меня. Внутри все перевернулось, в памяти ярко вспыхнули события подземелья. Не приближайся! Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Тейт послушно замер. Качнул головой и ткнул в мою сторону пальцем. «Я знаю, почему ты так рвешься наружу. Надеешься снять проклятие раньше, чем найдется подтверждение твоей гнилой сущности. Что за бред ты несешь? Народ начал замечать мои походы вниз, не так ли? Кто-то из группы донес тебе. Боишься, что начнут задавать вопросы, на которые придется отвечать?» Я торопливо застегивала пуговицы, не замечая, как сильно дрожат пальцы. И что со мной такое? Видимо, образ обозлённого мужчины еще не скоро выветрится из подсознания. Сколько раз нужно повторить, что это не твой дядя? Ты словно оглох, не слышишь правды или не хочешь ее слышать. Да, я очень виновата, но только лишь в том, что сразу не рассказала о колдуне, натягивающем образ ректора. Он фыркнул, отвернулся и прошел несколько шагов к выходу но потом вернулся, чтобы сказать мне в лицо. «Знаешь, а я тоже выскажусь на этом собрании. Ты права, утаивание информации в конечном счете может вылиться в гораздо большие проблемы». «Не смей!» — я подалась вперед, перешагивая через лавку. «У нас был уговор!» Нортон растянул губы в холодные улыбки. «Его уже можно считать недействительным за истечением срока давности. Тейт!» Он шагнул ближе, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки. «Если ты не виновата, почему так боишься?» Я сжала зубы, чувствуя, как тяжело становится дышать. Сглотнув ком в горле, опустила глаза. И уже будто издалека услышала. «Сегодня расставятся все точки над «и». Я устала от лжи, в которую ты меня втянула!» «Я втянула?» — вскинула взгляд и нервно рассмеялась. «Что ж, ладно, Нортон, будь по-твоему. Но тебе придется немного поколдовать». Вернувшись к шкафчику, принялась выбрасывать из него вещи, пока не добралась до самого дальнего угла. Нащупала шершавый переплет, до которого надеялась никогда больше не дотрагиваться. Крепко сжала дрожащими от напряжения пальцами и вытащила на свет книгу. Очень старую, почти древнюю листы которой подозрительно смахивали на кожу некогда живого существа, а потемневшие от времени чернила отливали алым. Обернувшись, швырнула увесистый том Тейту под ноги. Он отшатнулся, глядя на черную обложку без надписей. «Что это?» «Гримуар. Один из самых первых. Нашла в запретной секции библиотеки. Тут есть ритуал, способный показать воспоминания почти вживую. Мы попадем в проекцию того вечера. И еще одного эпизода со дня взрыва. Ты увидишь своими глазами. Все увидят». Нортон поднял книгу. «У тебя было это, и ты молчала?» «Ритуал не бесплатный», — язвительно отрезала я. «Тебе решать, готов ли за него платить?» 170-я страница, ознакомься. До собрания еще есть время принять решение. Я сделала легкое движение рукой магией, отправляя разбросанные вещи обратно в шкафчик, и захлопнула дверцу. Затем прошла мимо Тейта, ни разу на него не взглянув. Колдовство первых ведьм было по умолчанию темным, страшным и кровавым. Многие заклятия и ритуалы остались в прошлом именно поэтому. Наткнувшись на гримуар, когда искала способы борьбы с иллюзиями, я припасла его на самый крайний случай и надеялась, что он никогда не наступит. Выйдя из шатра, зажмурилась, приводя дыхание в норму. Готова ли я выставить на всеобщее обозрение один из самых стыдных и страшных эпизодов своего прошлого? По правде говоря, я надеялась, что Тейта отпугнет необходимость чернить свою душу обращением к темным силам, ведь именно к ним открывает дверь ведьмовской ритуал.